Глава пятьдесят вторая Мы отправились в дорогу ранним утром. Эрланд сказал, что путь предстоит недолгий, но карета там не проедет. Он спросил, не желаю ли я ехать вместе с ним на его коне. Но я отказалась, и для меня подобрали смирную лошадку с конюшни правителя. Даже женское седло нашли. Я погладила звездочку, так ее звали, между чутких ушей и угостила яблоком, прежде чем оседлать. Помогая мне собраться в дорогу, Бритта поздравила меня с тем, что я стала невестой и сказала, что приготовления к свадьбе уже начаты. Как же быстро разносятся слухи. Еще она сообщила, что Эрланд должен представить меня знатным жителем Лунсфальда, и в честь этого в замке будет устроен праздник. «Не лучше ли совместить представление со свадьбой и не звать гостей дважды?» – вслух подумала я. «Что же вы, госпожа, надо же всех уважить и сделать все, как полагается! Повелитель и так поспешил со свадьбой, ведь обычно у богатых людей помолвка занимает полгода, а то и больше!» Всплеснула руками служанка, удивляясь моей непонятливости. Я вздохнула. У Эрланда нет полугода в запасе. Каждая минута дорога. Если бы только быть уверенной в том, что свадьба ему поможет. «Я по-прежнему не чувствовала в себе никаких изменений, которые можно было бы объяснить пробуждением колдовского дара». правители Ритаур тоже больше ничего об этом не говорили. Кстати говоря, колдун с нами не поехал. Нас сопровождали только несколько человек из свиты Эрланда. Среди них оказался и мой старый знакомец Люк. Я была очень рада снова с ним увидеться и перекинуться несколькими словами. А вот правитель в нашу сторону поглядывал сердито и вскоре отозвал парнишку к себе». Я сморщила нос, пряча улыбку. Неужели приревновал? Воздух в Лунсфальде был прохладным и свежим, непривычным после княжества. Хорошо, что Бритта успела сшить для меня теплые вещи, в том числе и длинный плащ, подобных которому мне никогда прежде не приходилось носить. Просто не имелось в них нужды. Климат в Ивлин гораздо теплее. Наш путь лежал в один из городов, увидеть который мне оказалось очень любопытно. Как выяснилось, он считался столицей Лунцфальда, однако правители испокон веков жили в окруженном горами замке, не желая переезжать в город. За порядком в нем следил наместник, назначенный самим Эрландом. До столицы от замка было не очень далеко. Я даже устать не успела, хотя давно не ездила верхом. Город оказался некрупным и мало походил на столицу, однако выглядел он довольно-таки уютным и живописным. Невысокие каменные дома, вымощенная брусчаткой мостовая, по которой звонко зацокали копыта наших лошадей. Дым, колечками поднимающийся из труб, в ярко-синее северное небо. В большом и солидном доме наместника нас уже ждали. В мою сторону здесь смотрели с не меньшим любопытством, чем в замке. Однако, еще до того, как вышедший, навстречу хозяин дома задал вопрос, меня ему представили. Аньари, дочь князя Ивлин, Регвина Альбиара сказал правитель взяв меня за руку и моя невеста прошу любить и жаловать о, -о, -о протянул мужчина средних лет с выдающимся под одеждой животом а мы и не знали поздравляю вас повелитель я не успел еще созвать гостей но скоро в замке будет праздник ответил ему эрланд вы приглашены не забудьте захватить с собой вашу супругу и детей пока они решали важные государственные дела Меня проводили в гостиную, где я была совсем радушием встречена с женой наместника. Она оказалась по виду ровесницей Эмильданы, но куда более приятной женщиной, круглой и румяной, как сдобная булочка. Меня тут же принялись угощать под предлогом того, что я выгляжу слишком уж худенькой. «Скоро зима, а зимой теплее тем, у кого жир нарос на костях», — приговаривала хозяйка дома, подкладывая мне рыбного пирога на тарелку или тем, у кого горячий мужчина под боком», добавила она лукаво, бросив взгляд в сторону двери. «Но ведь и для мужчины важно, чтобы женщина была покруглее, так что вы кушайте, госпожа, кушайте на здоровье». Я едва не подавилась, догадавшись, на что она намекает. Покинув гостеприимный дом, мы отправились в столичную резиденцию правителя, где Эрланд решил провести ночь. В Лунсфальде темнело рано, так что пускаться в обратную дорогу в тот же день было бы неразумно. Я не возражала, к тому же его здешний особняк понравился мне больше, чем замок, по коридорам которого гуляли сквозняки. Пока слуги растапливали камины и застилали постели, правитель провел меня в сад, окружающий особняк. Он мало походил на дворцовый сад в княжестве, совсем другие кустарники и деревья, да и не цвело уже ничего, не ни сезон. Но на меня вдруг нахлынули воспоминания. Я со вздохом отвернулась, желая скрыть свою внезапную грусть. И вдруг увидела. «Что это?» – изумленно спросила я, глядя на мягкие белые хлопья, что невесомо кружились в воздухе. «Так красиво и холодно!» – озадаченно добавила, когда почувствовала их легкое касание на ладони. «Ты никогда раньше не видела снег?» – отозвался Эрланд. «Нет, никогда. Только читала, помнится. Так вот он какой!» – воскликнула я, завороженно разглядывая невероятную узорчатую снежинку которая таяла от тепла моей руки. «Это... это потрясающе! Спасибо, что взял меня сегодня с собой!» Подняла взгляд на своего спутника и, не удержавшись, обняла его за шею, привстала на цыпочки и ткнулась губами в колючую щеку. Эрланд уставился на меня, и я впервые увидела его смущенным. Да нет, не может быть. Наверняка просто показалось. Когда вернулись в дом, там стало уже гораздо теплее. Спустя некоторое время мы вкусно поужинали а затем правитель, который сегодня не переставал удивлять меня, предложил мне составить ему компанию в гостиной, пока он будет изучать полученные от наместника важные бумаги. Библиотеки здесь не было, и книг оказалось мало, но я все же сняла одну из них с полки и растянулась на ковре у камина, наслаждаясь теплом и домашним уютом. А за окном продолжал падать снег, окрашивая все вокруг белым. Глядя на эту картину, я ощущала, как замирает где-то в груди, и не могла найти название этому чувству. Может быть, во мне просыпалась надежда на то, что счастье еще возможно?